то делают подобные психологические клубы, растущие сейчас в развитых странах как грибы после дождя. Они разрушают моральные стереотипы. И подобное разрушение внутренних комплексов делает людей более свободными, более здоровыми и счастливыми. И уже на этой новой основе, поздоровевшие и чистые Они начинают по-иному относиться к другим людям, более снисходительно. Хотя казалось бы, человек без традиционной морали должен грызть других поедом. А нет, не грызёт. Откуда-то в обновлённом человеке вдруг появляются великодушие, улыбка, терпимость к прочим недоразвитым психологических клубов не посещавшим. Знаете, что происходит сейчас на планете? Глобальная рефлексия. Вот от чего вдруг такая любовь к телесному низу, такое напряжённое внимание к собственной животности. Узнавание себя в том звере, который отражается в зеркале. Цивилизация с тревожным интересом напряжённо всматривается в себя самое. Человечество сознаёт, а главное, принимает себя таким, какое оно есть на самом деле: жадным и глупым, похотливым и страдающим от невозможности обладания самкой, животным. Столетиями все животное, все телесное неумолимо укращалось моралью, церковью, приличиями. Человечество упорно давило в себе зверя. Но зверь периодически вырывался, как пар из перегретого котла, сей смерть и разрушение, ибо не привык быть в тесной клетке морали. Любопытно здесь вот еще что. Некоторые исследователи отмечают, что в примитивных сообществах, где люди только-только с пальмы слезли, животные инстинкты мощно вытесняются культурными, социальными регуляторами, и жизнь там подчинена системе строжайших табу. А вот современный человек, как ни странно, гораздо ближе по своим психологическим установкам к животному Чем первобытный, он больше себе позволяет. Верное наблюдение. Развитие действительно идёт по спирали. Объяснение этому феномену, отмеченному многими этнографами, такое: людям примитивным нужны мощные внешние регуляторы. За нарушение табу смерть. Только такие жёсткие нормативы могут сковать зверя, иначе рухнет социум. Люди же, более сложно устроенные, живущие в более сложном социальном организме, могут позволить себе побольше побыть гедонистами и ублажателями тела, просто потому, что и без строгой табуизации они не склонны причинить вред ближнему. Современный человек гораздо терпимее, гибче и умнее дикаря. Соответственно, ему и узда поменьше нужна. В конце концов, взрослый может себе позволить такое, что строго-настрого запрещено ребёнку. Зверь внутри нас ещё не приручён окончательно. Однако сегодня техногенные цивилизации накоплены слишком большие энергоресурсы и инструментальная мощь, которую опасно доверять недоприручённому. Значит, зверь должен быть либо убит, либо приручён. Возможно, реализуется оба варианта. Зверь будет убит. Конечно, наше биологическое естество рано или поздно будет потеряно с помощью киборгизации или генной инженерии или сетевого искусственного интеллекта ли но для того чтобы потерять что-то это что-то нужно иметь потеря неизбежна значит неизбежно и обретение для этого зверь будет приручён. То, что сейчас происходит в искусстве это глобальное прощённое воскресение. То, что раньше скрывалось, стеснялось, комплексовалось, давилось моралью и традициями, выставляется наружу с облегчённым вздохом. Да, мы такие. Примем это без комплексов, вздохнём Человечество в целом прощает себя за свою животность. Увидев зверя в себе, отдельный человек прощает зверя в других. Прощает окружающим недостатки и инаковость. Социологи, философы, психологи называют это толерантностью. На этом этапе развития цивилизации нравы всё больше упростятся поведенческие стереотипы демократизируются лишний пар будет стравлен и уже следующим этапом будет всеобъемлющая ирония это произойдёт непременно сначала потеря стыдливости по отношению ко всему связанному с телом и мелкой алчной человеческой душой И потом, как исцеление, сама ирония новая ступень в бесконечной лестнице самосовершенствования. Кто сейчас противостоит всепрощению? Какие общественные институты тормозят движение человечества по дороге нравственного прогресса? Как ни странно, церковь. Именно они Наши первосвященники, не чующие, что грядёт второе пришествие обновлённого сына человеческого, на всякой случай уже требуют от властей распни его. А ведь задача церкви не запрещать, а прощать. Но именно церковь сейчас требует запретов, фильмов, срамных зрелищ, Программы за стеклом, Кариды, фильма Последнее искушение Христа, клуба Синтон, Тормозят, причём головой. Не знаю, удалось ли мне донести до вас свою мысль. Если хотя бы два человека из 100 прочитавших поймут, что я хотел сказать, значит я не зря старался. А ещё советую провести небольшой эксперимент. Попробуйте прожить один день прямо с самого утра так, как будто на вас нацелены десятки телекамер и сотни тысяч глаз. Будто каждый ваш шаг, каждое движение и слово, ваш поход за пивом наблюдаются и оцениваются. Имеют смысл и интересны другим. Попробуйте влюбить в себя смотрящий на вас мир. Гарантирую необычные ощущения.